Глава 9. Природа не испытывает жалости, внюхиваясь в потоке воздуха, черный медведь следовал за Викторией и Диего в сторону Тихих гор. Как бы далеко не улетели ангелы, на утро он всегда оказывался рядом. Лежал на спине, задрав лапок кверху, словно маленький щенок. Прокормить плотоядного зверя ангелы были не способны. Не в их силах было подстрелить животное, поэтому медведь часто убегал вглубь лесов и охотился в свое удовольствие. Диего был сильно обеспокоен присутствием хищного зверя, но за несколько лет, что они провели вместе, привык к нему. Наконец, долгий полет был окончен. Ангелы прибыли в далекие земли, где почву и хвойные деревья покрывал пушистый снег. Как и медведь, который разбивал лбом высокие сугробы, Виктория и Диего видели снег впервые. В отличие от лохматого друга, радости он у них не вызывал. Виктория сильно замерзла и была готова лететь обратно прямо сейчас. Она не могла понять, зачем вообще ангелам жить в таком месте. У подножия высоких гор Виктория и Диего обнаружили город. Уже издалека было видно, что он в плачевном состоянии. Крыши большинства домов осыпались, мельница сгорела до тла Статуя Пегаса разрушена. Да и вокруг ни души, словно его обитатели давно мертвы. Девушка несколько раз скомандовала черному медведю оставаться на месте, в надежде, что тот ее послушает и не пойдет топтать дома местных жителей. Однако зверю было все равно, он шел куда хотел и когда хотел. Диего предложил Виктории остаться присматривать за черный шом, а сам полетел в город на разведку. Через несколько часов он вернулся с дюжиной ангелов различного возраста. Выглядели они ужасно. Изорванная одежда, покрытые синяками и ссадинами тела, впавшие от недоедания щеки. Казалось, их вот-вот сдует ветром. Несмотря на свой внешний вид, они улыбались и с интересом глядели на лохматого друга Виктории. — Что происходит? Кто эти ангелы и почему они так выглядят? — спросила Виктория у мужа. Позже все объясню. «Дай карту», — попросил он ее. Диего выглядел взволнованно. Он постоянно оглядывался на ангелов и их городок. «Ты мне скажешь, что происходит?» «Нет времени объяснять. Сначала нужно позаботиться о них. Достань, пожалуйста, карту». Диего взял свиток и направился к одному из ангелов. «Если полетите в этом направлении», — указал он место на карте, «через три дня покинете снежные территории. Остановитесь вот здесь». Там отличные персиковые сады. Переждете пару месяцев, наберетесь сил, а после летите сюда. Тут о вас позаботятся. Как доберетесь до рая, сообщите боевым ангелам, чтобы те передали сообщение Стальной Екатерине. Скажите, что Диего и Виктория нашли войну среди тихих гор. «Вы не полетите с нами?» Испуганным голосом спросил ангел, к ноге которого прижался ребенок. «Простите, не могу. У нас тут еще есть дела. Не переживайте, это самый безопасный маршрут. Мы все проверили по пути суда. Послушайте, я знаю, вам было нелегко. И я сожалею, что мы вовремя не прилетели вам на помощь. Но если вы знаете, как найти женщину в красных доспехах, хотя бы скажите, откуда она прилетела. Это очень поможет нам». Мужчина перевел взгляд на своего ребенка, а потом вновь на Диего. Его взгляд был наполнен пережитым ужасом и давил, словно неподъемный груз. «Она спасла нас и взяла слово, что мы ничего о ней не расскажем», — проронил мужчина. «Я... я не могу ее подвести. «Я вас понимаю, но если мы ее не отыщем, погибнут миллионы. То, что случилось с вашим городом, случится и с остальными. Все ради общего блага». Мужчина помотал головой, словно перебарывая самого себя, а затем тихо произнес. «Она прилетала и раньше, за различной едой и специями. Насколько нам известно, ее замок находится в центре этих заснеженных гор. Но создателю паси вас туда лететь, там мороз еще суровее, кровь в крыльях обращается в лед. Мало того, сама женщина очень опасна». «Большое вам спасибо». Поблагодарила и обнял мужчину Диего. «Если она смогла пережить мороз, то и мы сможем». Мужчина достал из мешка толстый плед и протянул его Диего. «Вот, возьми. Не знаю, что вы задумали, но, поди, твоя голубка совсем замерзла». После короткой беседы ангелы пешком направились к указанному месту, а Диего и Виктория вошли в покинутый город. «Ну, а теперь ты мне расскажешь, что здесь произошло?» «Виктории не нравилось находиться в неведении». «Нежить», — ответил Диего, — «пять лет назад город был захвачен нежитью. Представляешь, целых пять лет наших собратьев держали в заперти. Мучили, поедали живьем, а мы ничего не знали об этом». «Звучит ужасно. Но зачем нежити захватывать город и держать ангелов в плену?» «Я имею в виду, они всегда убивали нас и тащили тела голоду». Так поступали вордалаки и ведьмы. А это были вампиры. Помнишь тех лысых, бледнокожих тварей? Они еще перемещались в пространстве. Так вот, они оказались слишком своевольны. Вместо того, чтобы сражаться с нами, нашли беззащитный городок и поселились в нем. Десяток вампиров понемногу пили кровь жителей, а когда им становилось скучно, убивали их». «Хочешь сказать, они увидели нас и сбежали?» «Нет, вампиры все еще в городе». Диего указал на присыпанную снегом кучу тел. По словам жителей, их обезглавила женщина в красном доспехе. «Война?» «Не знаю. Жители утверждали, что за ее спиной были белоснежные крылья. Мы видели с тобой войну, крыльев у нее точно нет». Кем бы ни была та женщина, ей удалось изрубить десяток вампиров в одиночку. Я с одним еле справился, да и то, если бы не видение. И что, теперь отправимся за ней в горы? Полагаю, это единственное, что мы можем сделать. Сегодня заночуем здесь, нужно набраться сил и согреться. К утру погода стала более благоприятной. Снег уже не валил, как из мешка. Ветер тихо, а из-за пушистых облаков показались лучи солнца. Черный медведь резво следовал за ангелами вглубь заснеженных гор. Ни деревья, ни высокие сугробы не являлись для него препятствием. Медведь везде шел напролом. Климат в горах оказался обманчивым. Уже через несколько часов поднялась пурга, а солнечные лучи растворились в плотных облаках. Твердые снежинки беспощадно били по лицу, ветер то подбрасывал вверх, то кидал резко вниз. С каждой минутой буря становилось все сильнее, а мороз суровее. Крылья ангелов покрылись тяжелым льдом, и те рухнули вниз. Падение оказалось не из приятных. Хоть внизу их и ждали высокие сугробы, верхний слой снега покрылся твердым льдом. Разрыхлив носом снег, их быстро нашел черный медведь. Глаза зверя выражали недоумение, как бы говоря, «И зачем вы сюда летели?» «Ты как?» Диего бросился вытаскивать жену из снега. «Крыльев не чувствую». Еле попадая зубом на зуб, ответила Виктория. Кроме густого падающего снега и сугробов, она ничего не могла рассмотреть. «Сколько нам еще лететь?» «Сутки, а может и дольше». Диего прижал Викторию к себе. «Вот только лететь нам уже не дано. Мои крылья полностью покрылись льдом, а солнцем тут и не пахнет». «Придется идти пешком». «Идти? Я не люблю ходить. Может, ты меня понесешь?» Пыталась шутить Виктория, чтобы хоть как-то отвлечься от холода. «А если серьезно, здешний снег мне по пояс». «Вариантов нет. Или мы идем дальше, или нас засыплет снегом. Давай, поднимайся. Я знаю, ты можешь идти». «Могу, но желания нет. Должен быть другой способ». «Если лететь два дня, то идти мы будем пару недель. Нам не хватит еды. К тому же, если снег не утихнет, мы попросту заблудимся». «Предлагаешь вернуться?» Медведь внимательно слушал болтовню ангелов, а когда ему наскучило, завалился в снег и передними лапами прижал их к себе. Его длинная шерсть напоминала траву и в то же время была теплой и мягкой, как пух. Его тепла хватило, чтобы крылья ангелов смогли оттаять. «Кажется, я знаю, как добраться до замка войны», — осенила Викторию. «И как? Верхом на твоем питомце?» «Что? Нет, конечно, он же не знает, куда идти. Используем доспех из света. Он защитил нас от силы чумы, защитит от холода. К тому же свет должен служить источником тепла». «Звучит как план. Но если мы так поступим, останемся без света». Небо затянуто тучами, даже ты не сможешь восполнить его потерю. Это лучше, чем умереть в горах. Будет очень весело, если там нет никакого замка. Тогда в любом случае мы обречены. Если это сейчас была шутка, то очень неудачная». Отогревшись в объятия хищного зверя, ангелы облачились в доспех из света и вновь взмыли в небо. Однако лететь по-прежнему было тяжело. Сильный мороз продолжал пробирать через святой доспех. Каждый взмах крыльев давался с большим трудом. Диего и Виктория несколько раз спускались вниз, чтобы перевести дух и дождаться, пока утихнет ветер. В конце концов, снежная буря рассверепела до такой степени, что ангелы не могли увидеть своих рук. Беспрерывный поток снега лопухами лип к телу. Только благодаря силе света Диего и Виктория до сих пор не превратились в сугробы. Виктории приходилось высвобождать много света, чтобы хоть как-то растопить снег вокруг себя. Горы содрогнулись от рычания черного медведя, который внезапно накинулся на сугроб. С другой стороны снега вынырнул и помчался на утек продолговатый зверь. Существо было покрыто белой шерстью, имело три пары лап и было размером с коня. Такой зверь был черному медведю на зубок, но пренебрегать едой не было возможности. Массивная туша понеслась вслед за зверем и вскоре скрылась в снежной буре. Наступила ночь, а медведь так и не вернулся. Единственный, кто мог согреть ангелов, покинул их. Погребенные под слоем снега, Виктория и Диего грели друг друга остатками тепла и света. Снаружи, казалось, словно под снегом разожгли костер. Шли часы, свет медленно тускнел, а затем и вовсе угас. «Вот и все. Наше путешествие подошло к концу», — прошептала Виктория. «Радует, что мы все это время были вместе. С появлением голода и его тварей я всегда боялась умереть в одиночестве. Как это печально, когда ты совсем один, но у нас все по-другому. Мы были и есть друг у друга». «Ты не умрешь», — уверенно произнес Диего. «Когда в чистилище кто-то умирает, смерть видит это». «Если я умру первым, она явится и спасет тебя». Диего достал кинжал и приготовился вонзить его в свое сердце. «Совсем дурак?» — выхватив нож из его руки, прокричала Виктория. «Я целый час распиналась о том, что не хочу быть одна, а ты вытворяешь такое? Не смей оставлять меня одну!» Девушка положила голову ему на грудь и прислушалась, как бьется сердце. «Если мне суждено умереть, то пусть. Я прожила хорошую жизнь». «У меня были чудные родители, заботливый брат, а еще я обнимаю мужчину, которого полюбила еще в детстве. Мне удалось стать архангелом и спасти немало жизней. Я ни о чем не жалею». Диего сильнее прижал к себе Викторию и уронил слезу, которая, не покинув глаза, обратилась в льдом. Сердце ангела кричало и болело от горя. Ему казалось, что он подвел не только всех ангелов, но и обрек на мучительную смерть любимую девушку. А то, что она находит хорошее в происходящем, еще больше терзало его сердце. Но что он мог сделать? Только в последний раз коснуться губами ее губ, закрыть тяжелые веки и уснуть в объятиях холода.